Увидев ее, поднимается девочка. «Садитесь, пожалуйста». «Ну что-то, спасибо, не надо». «Садитесь, садитесь. Я всегда пожилым место уступаю». Оживление на лице женщины гаснет. Мать девочки смущена. Видимо, воспитывая у девочки вежливость, не уделила должного внимания тактичности. И вот результат. Главным средством общения является язык, речь, слово. Потому как владеет человек этим средством коммуникации, нередко судят о его культуре и воспитанности. Воспитание культуры речи органически входит в формирование культуры общения. С переменным успехом идет борьба в школе и дома с ужасными ребячими жаргонами. Но ты не возникай! то живо схлопочешь с грамматическими ошибками ехай порватые «хочут», с приводящими филологов в трепет словообразованиями телики, велики хипари и прочее но есть не менее важные чем грамматика лексика орфоэпия вещи на которые совсем мало обращают внимание дикция интонация Сила и высота звука тем пречи. Иные девочки говорят настолько пронзительно, что и сами они, и все окружающие очень быстро устают от их голосов, между тем как тембр и высота звука могут быть отрегулированы и облагорожены специальными упражнениями. А вот, путаясь в окончаниях и проглатывая гласные, Мальчишка рассказывает потрясающую историю о спасении рыжего котенка от соседского дога. Жаль гасить такой энтузиазм, но все же следует попросить его изложить все более членораздельно. Чтобы школьники овладели искусством завязывать и поддерживать беседу, их нужно научить для начала очень несложным вещам, отвечать на вопросы внятно, приветливо, не дичась, Не умничая излишним, задавать вопросы, имеющие прямое отношение к теме разговора, высказывать свое мнение, лишь будучи спрошенным, и избегать при этом резкости и категоричности, внимательно и вежливо выслушивать собеседника. Редкая беседа обходится без полемики. Искусство спорить, не нарушая добрых отношений и дружбы, опять-таки формируется здесь. Самое элементарное, что должны усвоить ребята кулак, ругань, перечисление личных недостатков собеседника и отрицательная оценка его качеств аргументами не являются. Зато очень может помочь в споре шутка. Вообще чувство юмора и остроумия, качество которое высоко ценится в современном обществе. Однако социальная привлекательность этих качеств иногда приводит к тому, К подростки и юноши загораются честолюбивой мечтой во что бы то ни стало прослыть остроумцами. При отсутствии тактичного руководства со стороны взрослых это может породить пошлость, дурной вкус, невоспитанность. Ребята, например, легко и охотно усваивают наборы готовых острот, имеющих хождение в определенном кругу. «Не пудрим мне мозги», «Дело ясное, что дело темное», «Извини, подвинься» и так далее. Они коверкают и искажают слова, опошляют тексты известных стихов и песен, рассказывают затасканные и сальные анекдоты. Необходима очень вдумчивая и настойчивая работа, чтобы убедить их в том, что истинное чувство юмора ничего общего с описанным не имеет. Оно всегда и результат, и признак нравственного здоровья, развитого интеллекта, глубокой культуры и хорошего воспитания. Развитое чувство юмора упрощает, облегчает и украшает общение, а также составляет обязательный элемент воспитанности и требует, как и всякое другое чувство, упражнения и тренировки для своего развития. Культура внешности. Внешность человека не пустяк. Она играет в жизни, в формировании характера ребенка, подростка, очень важную роль. В отрочестве и юности стремление быть привлекательным ощущается особенно остро.